Разорение. В 1656 году Рембрандту пришлось распродавать свое имущество, включая не только дом, но и ценные коллекции, которыми он дорожил, ибо собранные раритеты и картины питали его творчество. В описи фигурируют картины Ван Эйка, Рафаэля, Джорджоне, броввера Сегерса, Парселеса. Собрание рисунков, гравюр, скульптуры, восточные миниатюры, было хорошо систематизировано. Значит, Рембрандт действительно занимался им. В 1657 и 1658 годах прошли три аукциона, на торгах которых имущество Рембрандта пошло с молотка. Оценённое в 17 тысяч гульденов, его коллекция была продана всего за 5 тысяч. Рембрандт на всю жизнь остался несостоятельным должником. Хронология этого периода жизни такова. 1654 год. 30 октября. Рембрандт и Хендрикьё в Амстердамской олверк Старой Церкви, крестит свою новорождённую дочь Корнелию. 1656 год. Философ Бенедикт Барух Спиноза изгнан из Амстердамской еврейской общины. Картина «Хендрикьё у окна». 1659 год. Картинная галерея «Амфорум», Берлин. Это полное достоинство женщина взяла на себя заботу о мастере и была верна своему долгу до конца жизни. Рембрандт пишет её с обручальным кольцом на шнурке, обвивающим шею и не спадающим на грудь. Перед богом и людьми. Она навсегда жена Рембрандта. Портрет Хендрикю Стофельс не столь поэтичен, как портреты Саски, но также овеян сильным чувством. Женщина в домашнем платье, словно появляется в проёме окна и приветствует вернувшегося домой мужа.